Глава 11 Сегодня был воистину знаменательный день для Мартина. Он наконец-то официально стал правой рукой господина. В связи с этим Тайсё даже дал ему свое уникальное прозвище. Отныне Мартин был Панчи. Да, с одной стороны забавная кличка, но с другой это слово переводилось как «пробивной». Правда, со столь громким званием приходит и невероятная ответственность. План был просчитан до мельчайших деталей, и Мартину предстояло скрупулезно подойти к его исполнению. Остановить космический корабль, свалить с космодрома, ну и устроить друзьям из гвардии и кланов шикарный прием. И это еще не все. У плана также была и завершающая часть» но за нее Мартин был абсолютно спокоен. Конечно же, идти против толпы мэтров и магистров было самоубийством, что и Мартин, и Тайсе прекрасно понимали, однако продуманности господина оставалось только позавидовать. Мартин вообще был крайне удивлен, откуда у Тайсе столько связей и знакомых, откуда он вообще черпает информацию и знает, что и где будет». Хороший вопрос, на который у Панчи пока не было ответа. Рассредоточив отряды по своим местам, Мартин с небольшой группой отправился в центральное здание связи. Космический центр «Ирабу-1» отличался от своих старших братьев относительно малой площадью, всего 29,8 квадратных километров. По сути, весь остров Ирабу и был космодромом, что широким мостом был связан с остальными островами архипелага Рюкю. А захват шел полным ходом. Охрану уничтожили сразу. Ральф уже занял позицию возле КПП. Коин со своим отрядом громил отключенных роботов-охранников. Правда, времени оставалось все меньше. На данный момент сюда приближались ВВС Японии, благо, что и на самолеты управа была. Поднявшись в зал связи, Мартин ехидно улыбнулся. Люди испуганно зажались в уголок. «Мы ничего не сделаем. Прошу, не убивайте нас», — промямлил лысый мужичок, что стоял впереди всех сотрудников и как бы пытался их прикрыть. «О, вы мне не нужны. По крайней мере, не все». «Одного заложника будет более чем достаточно», — фыркнул Панчи и пробежался взглядом по трясущейся толпе. «Слабая жертва, где же ты? Мне нужна настоящая истерика, феерия ужаса, понимаете? О, нашел! Вот ты!» Мартин указал дулом пистолета на молодую девушку в форме. «Нет, прошу вас», — испуганно пискнула она. «Не трогайте ее!» — завопил лысый дядька. «Она и месяц здесь не отработала. Возьмите лучше меня!» «Начальник?» «Ха! Похвально! Истинный!» «Капитан! Никогда не позволит своим матросам утонуть!» «Сидеть!» — Мартин выстрелил в потолок, и храбрость лысого как ветром сдула. «Господин, прошу вас!» «Девчушку начало трясти от ужаса. «Не надо! У нас нет времени!» «А ну, иди сюда! Я не убью тебя!» «Пока!» — прорычал Мартин и, подойдя вплотную, просто схватил ее за руку, а затем резким движением вытащил из толпы. «А ну, не трогай ее!» — запыхтел толстяк в элегантной рубашке и, встав с колен, принял боевую стойку. «Ой, пошел к черту!» Вздохнув, словно увидев надоедливую муху, Мартин выстрелил, и мозги толстяка разлетелись в разные стороны. В зале тут же повисла гробовая тишина — а новоявленный глава террористов подтащил девчонку за собой. «Босс, это Ральф, прием!» – прошелестел парень в динамике шлема. «На связи, что там у вас? Перехватчики на подходе. Избавьтесь от них!» – немедленно рыкнул Мартин и оглянулся на свой отряд. «Спускайтесь вниз и ждите руч с астронавтами. Есть!» – отрапортовали парни и тут же направились к лестнице. Мартин вжал ствол пистолета девушки в спину. «Пошевеливайся!» «Да-да», — трясущимся голоском ответила она. «Можешь уже не стараться. Мы отключили все камеры». Панча загнал девушку в лифт, и они поднялись на самый верхний этаж. «Рудж, что там с космическими путешественниками?» «Босс, я почти всех поймала». «Что значит «почти»?» «Ищу последнюю. Тут много цинка в стенах. Не всегда выходит просканировать», — виновато ответила девушка. «У нас мало времени, ищи ее везде, мне нужны все!» «Приняла, будет сделано!» Двери лифта наконец-то раскрылись, и Мартин выпихнул девушку в коридор, а затем распахнул комнату отдыха. «Ну, давай, актриса, заходи быстрее. И где ты только так научилась, в театре работала?» «Ради господина Тайсё я готова на все!» Испуг в момент улетучился... И девушка злорадно улыбнулась. «Вот микронаушник и микрофон. Делай купол над всем космодромом. Ты меня поняла?» «Да». Роузи утвердительно кивнула и тут же вставила наушник в ухо, а микрофон прикрепила к воротничку. «Сколько их держать?» «Чем дольше, тем лучше. Нам необходимо успеть отойти и запустить вторую часть плана». «Поняла». «После вечеринки на космодроме нас ждет еще небольшая тусовка в Токио», улыбнувшись, ответил Мартин. «Ну и последний штрих». «Да, конечно», — девушка зажмурила глаза. Панч размахнулся и мощно въехал ей кулаком по лицу. Роузи пошатнулась и упала на стул. Из ее губы тут же тоненькой струйкой потекла кровь. «Ты живая?» — спросил парень. Девушек он бить не очень любил и переживал, что перестарался. «Да, да, господин», — выдохнула Роузи. «Бегите, у вас мало времени...» Не успела она договорить, как совсем рядом с центром связи обрушился истребитель, поднимая в воздух огромный столб черного дыма. «Все, Роузи, я в тебя верю. И не забудь потом выбросить микрофон и наушник». «Поняла». Панчи с облегчением выдохнул и направился дальше, предварительно заперев за собой дверь. Роузи была уникальным метачеловеком, одна из немногих, кто могла контролировать защитный купол площадью в несколько десятков квадратных километров. Правда, это была ее единственная способность. Другие техники она освоить просто не могла, и из-за энергоемкости Роузи могла использовать купол раз в два месяца. Увы, из-за связей с криминальным миром о ее способностях мало кто знал. Спускаясь вниз по лестнице и слыша звуки отдаленного боя, Мартин включил внутреннюю связь. «Эрл, это Мартин». «Эрл на связи», — ответил сухой голос в динамике шлема. «Колесницы готовы?» «Три штуки. Так и рвутся ввысь». «Что с базой? Ты ее заминировал?» «Конечно! Там кирпичей меньше, чем взрывчатки». «Крысы из департамента клюнули на наживку. Ждем вашей команды, чтобы поднять этих тварей в воздух». Принял конец связи. Еще одна фишка от «Тайсё» готова. «Сегодня будет очень весело». Пройдя на первый этаж, Мартин остановился и взглянул на связанных астронавтов. «Рудж, здесь вся команда». «Одна у меня в руках, сэр». Рудж затащила в коридор связанную девушку. Эта сучка спряталась в сортире. «Как глупо!» — усмехнулся Панчи. «Кидая ее в общую кучу!» «Так, теперь-то все на месте?» «Отлично!» «Сэр, японские перехватчики сбиты!» — отрапортовал Ральф. «Очень хорошо! Гвардия на подходе?» «Видим вражеские вертолеты и транспортировщики на воздушных подушках. С ними летит целый рой гвардейцев в каф». «Примерное время прибытия — 10 минут. Держите их. По гвардейцам в каф полите из эми пушек. Остальных старайтесь не пропускать и ждите моей команды. Главное, не давайте им зажать себя». «Принято». Мартин связался с Коином. «Эй, старая перхоть, прием». «Не смешно, сэр», — недовольно буркнул мужичок. «Что там с нашими железными друзьями? Осталось две штуки, остальные уничтожены». «Принято». «Добивайте их и валите в сторону океана». «Так точно». Сэр в комнату зашел мощный китаец в каф. Реноске доложил, что все готово. «А? Уже?» Мартин злорадно улыбнулся. «Тогда начинаем шоу! Берите наших космических друзей и живо к транспорту!» Несколько людей в черных каф забежали в комнату и начали поднимать связанных астронавтов. «Не толпимся, идем аккуратно, снаружи нас ждет комфортабельный автобус. Откуда мы поедем к ракете с ветерком?» — довольно заключил Мартин. Астронавты пытались сопротивляться, но люди в КАВ быстро дали понять, кто здесь хозяин положения. Ну вот и финишная прямая первой фазы плана. Осталось только запустить ракету, и все будет хорошо. Панчи внимательно следил за погрузкой. Со стороны КПП вновь начали доноситься взрывы. Основные силы гвардии и кланов прибыли. Нужно поторапливаться. Погрузив астронавтов в автобус, люди в КАФ полетели в сторону стартовой площадки, а Мартин сел за руль и, хрустнув коробкой передач, погнал за остальными. «Знаете, сегодня великий праздник», произнес он, злорадно ухмыльнувшись. «А для великого праздника нужен красивый фейерверк». «Господин!» — вдруг раздался взволнованный голос Реноски. «Стартуем через семь минут. Не проблема, мы уже почти на стартовой площадке», — ответил Мартин и взглянул на астронавтов через зеркало заднего вида. «Что же, друзья мои, кульминация близко!» «Сэр!» — на этот раз в наушнике раздался грубый голос Ральфа, на фоне которого слышались звуки перестрелки. «Гвардия прорывается!» «Ай! Они пригнали шагоходы! Мы не протянем долго!» «Заряды Эми еще есть?» «Есть! Но их мало!» «Продержитесь еще пять минут, а потом отходите! Главное, заманите всех сюда!» «Холодно произнес Мартин». «Принял!» Автобус остановился как раз возле площадки, и люди в каф начали выгружать связанных пленников, а затем вести в сторону лифта. Мартин поспешил за ними». «Босс, тут проблема!» — прокряхтел Коин. «Что там у вас? Два робота активировались раньше времени. Ведем огонь на поражение, но они вооружены. Нам срочно нужно подмо...» Увы, договорить Коин не успел, ибо в динамике резко пошли шумы. «Черт!» — выругался Мартин и взглянул на своих парней. «Значит так, не церемонимся!» Завариваем этих приятелей и улетаем. Люди в каф начали вытаскивать полоски металла и приваривать связанных астронавтов к обшивке корабля. Мартин вытащил камеру и начал снимать. «Реноски, запускай трансляцию. Есть, босс, роботы едут сюда, произнесла Руч, А? Панч огляделся и увидел, как со стороны центра связи к ним уже едут жутковатого вида роботы. Благо, что отряд Ральфа подоспел вовремя и довольно быстро размотал их. «Эй, Ральф, прием! Слушаю, босс! Быстро к гаражам на проверку выживших! Трупы оставляем раненых и выживших, подхватываем и уносим прием! Выполняем! Реноски, доложи обстановку по пуску!» Мартин резко переключился на другой канал. «У меня все готово!» — ответил хакер. «Принял!» Панчи с удовлетворением взглянул на то, как последнюю девушку двумя металлическими дугами приварили к кораблю. Ее глаза могли разорвать душу кому угодно, но только не заместителю Тайсё. Он должен сегодня закончить задание, должен выполнить все красиво. ну удачного полета!» Злорадно усмехнувшись, ответил Мартин, фиксируя камеру над астронавтами. Закрыв шлем, он устремился вверх. Люди в каф поспешили за ним Теперь дело за малым Реноско отчитался, что начал пуск «Ральф, что там у вас? Трое выживших в тяжелом состоянии» Принял, Мартин увидел, как к ним на всех парах приближаются броневики, танки и шагоходы «Облетайте космодром по левому флангу, а затем живо к точке Б» «Есть!» Отряд начали атаковать из крупнокалиберных пулеметов и пушек «Там океан, сэр!» — взволнованно произнесла Руч. «Выполнять приказ!» — гаркнул Мартин. Издалека уже показался целый рой солдат в каф. Гвардейцы успели выслать подмогу, но было слишком поздно. Корабль завибрировал, а из-под основания стартового сооружения пошли густые клубы дыма. Раздался жуткий рокот, и ракета устремилась вверх. О, хорошо пошла!» — усмехнулся Мартин и, дождавшись, пока ракета и отряд Ральфа вылетят из зоны поражения, связался с Роузи. «Детка, запускай!» «Да, сэр!» — воскликнула девушка. Спустя мгновение яркая вспышка озарила окрестности, и весь остров накрыл мощный светящийся купол. Пилоты имперской гвардии врезались в яркий барьер. «Сэр, мы летим в океан!» — вновь повторил голос Рудж в динамике. «Отставить панику! Посейдон, это босс! Прием!» «Посейдон на связи! Прятки закончились! Повторяю, прятки закончились!» «Есть!» — буркнул мужской голос в ответ. Вода забурлила, и спустя мгновение на поверхность, поднимая огромные тучи брызг, всплыла самая настоящая подводная лодка. «На подлодку живо!» — скомандовал Мартин, и отряд тут же поспешил за ним. «Босс, это Посейдон. Прием!» — вновь пробубнил мужской голос динамики. «Что у вас?» — взяли цель. «Полторы минуты, повторяю, полторы минуты». «Принял». Отряд Мартина приземлился на черный нос морского чудовища. «Эрл, это босс. Прием!» «Слушаю. Взрывай базу и выпускай колесницы». «Принял!» Пока все спускались в подводную лодку и помогали грузить раненых, одна из ракетных шахт отворилась, и вверх с шипением вылетела ракета. «Я же говорил, что будет красивый фейерверк», — хищно усмехнувшись, произнес Мартин, глядя, как космический корабль после яркой вспышки разлетается на куски». Зависть — это отвратительное чувство. Завидуя, человек признает свою слабость моральную или материальную несостоятельность. И не бывает никакой белой зависти, только черная, только самая отвратительная из всего, что может быть. Это мерзкое чувство, что прожигает сердце и словно кариес поражает душу. К чему я об этом? Ах да, столовая Альф. Княжна шла, нахмурившись, После той встречи с главой студенческого совета она не проронила ни единого слова. Лишь изредка бросала на меня косой взгляд, как будто хотела что-то сказать или спросить. Только вот все никак не решалось. Да, порой даже такому, как я, любопытно, что у других людей в голове. Так вот, по поводу зависти. Столовая Альф находилась в отдалении от общей территории с корпусами на небольшой возвышенности. Визуально она больше напоминала усадьбу. Ее стены из желтого кирпича были украшены виноградной лозой, а окна выполнены в стиле средневековых бойниц. Только вместо старых потускневших металлических решеток тут стояли дорогие стеклопакеты. Крыша — это вообще отдельный разговор. Ярко-красная черепица с витиеватыми узорами — Аккуратно поднималась наверх к флюгеру в виде золотого ястреба, который расправил свои шикарные крылья. Но красивое двухэтажное здание — это еще не повод для зависти, верно? Как только мы вышли на тропинку, к дверям тут же подскочил коридорный. Нет, не синтетик, а настоящий коридорный, как в дорогих отелях. Он был одет в ярко-красную форму, а на голове красовался аккуратный кивер. Доброго дня. Вежливо поздоровавшись, коридорный вальяжно распахнул перед нами мощную дубовую дверь. В нос тут же ударил запах дорогой кухни. Вот честно, по запаху очень легко определить, что и где готовят. В столовых обычно пахло чем-то простым. «Сыровато-теплый запах с легкими нотками хлорки. В кафе и бистро, как правило, пахло жареным маслом и в редких случаях запеченным на углях мясом. А в дорогих ресторанах, честно, я не знаю, какими словами можно описать этот восхитительный запах. Скорее, это непринужденный аромат роскоши». «Чего встал?» — строго спросила княжна. «А, честно, удивляться было чему». Фойе было выполнено в стиле классической дворянской усадьбы. Всюду висели портреты людей, а в углу стояла чучело бурого медведя, что, раскрыв клыкастую пасть, навсегда замер в позе на дыбах. «Пойдем уже и сделай лицо попроще. Пока я ходила переодеваться, а затем шла вытаскивать тебя из лап этой стервы», Успела подцепить слух, что мы с тобой в костюме единения ходили развлекаться на основной полигон. Забавно, я привел себя в норму. Все же, чего это я? В ресторанах, что ли, никогда не был. Да и к тому же скоро я стану аристократом и буду каждую неделю посещать хорошие места. Поэтому стоило вести себя более непринужденно. Сам зал был обычным. Обычным для ресторана. Все в белых тонах, и, что самое замечательное, он находился с противоположной стороны. Тут были вытянутые широкие окна с видом на прекрасный сад. Княжна подобрала нам свободный столик, коих становилось все меньше, ибо голодные студенты спешили подкрепиться. Как только мы сели, к нам тут же подскочил официант. Этакий типичный «Гарсон с усиками». Лучезарно поздоровавшись, он аккуратно подал нам меню и, выпрямившись, начал ждать заказ. Честно признаться, меню было довольно увесистым, так как включало в себя блюдо трех мировых кухонь. Пролистав парочку страниц, я увидел множество незнакомых названий, поэтому остановился на супе из моллюсков в хлебной тарелке, карбонары и филе радужной форели, которое, если верить меню, было запечено на углях. Кстати, тут на полном серьезе предлагался аперитив, но я решил, что будет дурным тоном пить посреди учебного дня, поэтому просто попросил чайничек Эрл Грея. То, что заказала княжна, я даже не запомнил. Слишком длинные и непонятные слова». «Да, Матидзуки-сан, с печалью вздохнула ее высочество. Ты же скоро станешь аристократом. А тебе еще столько всего предстоит узнать. Ты бы начал хотя бы изучать, что можно заказать в приличном месте». «Я просто не напрягаюсь». «Пока что», — пожав плечами, ответил я, и непринужденно откинулся на спинку стула. «Какой в этом смысл на данный момент?» «А такой, что встречают по одежке». «Сейчас все эти студенты, которые вокруг тебя как будто обедают...» Княжна перешла на полушепот. «Ну и?» «На самом деле они сразу заприметили чужака и теперь внимательно тебя изучают». «Даже так?» «Что же это прискорбно, ибо тут я не намерен играть роль невероятно продвинутого и культурного человека». «Да и вообще, к чему этот разговор?» «Клэм Чаудер и Карбонара. Это же простая еда. но. Уверен, что большинство простолюдинов даже не догадываются о существовании такого супа. К примеру, я знаю 5%. А также знаю, что этот суп является очень популярным традиционным американским блюдом. Я много где пробовал его, так что просто хочу сравнить. Вообще-то лицо ресторана — это салат «Цезарь», — усмехнулась княжна. Понт не удался. «А кто говорит про понты?» — фыркнул я. «Да и к тому же мы сюда пришли обедать, а не мериться кое-чем. Понятно?» «А, ладно. Прости, Ичиро. Просто я порой забываю, насколько ты забавный мило». Улыбнувшись, произнесла княжна, а затем довольно резко замолчала и застенчиво опустила взгляд. «Это не комплимент». «Да я уж понял», — усмехнувшись, ответил я. «Как только нам принесли чай, у княжны зазвонил мобильник». Она тут же взяла трубку, поменялась в лице и, жестом извинившись, направилась к выходу. «Вот, блин, теперь еще и есть в одиночестве среди этих панторезов. Ладно. Да и к тому же я скоро буду таким же, поэтому стоит привыкать». Кламчаудер Чаудер принесли в шикарной хлебной тарелке. Открыв верхушку... Я вдохнул этот невероятный морской аромат восхитительно. Правда, одному поесть мне так и не дали, ибо к столику подрулила моя старая знакомая. — Ничерокун! — промурлыкала Джефф и села рядом. — Какая невероятная встреча! Тебя все-таки перевели к альфам! — Привет! К сожалению, пока нет, — сухо ответил я. — Блин, вот она сейчас совсем не кстати. Если княжна увидит то потом опять будет выносить мне мозг. «Печально, очень печально. Кстати, ты в курсе, что со следующей недели мы с тобой начинаем занятия по управлению КАФ?» «Я хотела начать еще в понедельник, но тут вылезла твоя треклятая подготовка к комиссии», недовольно произнесла она. «Какая ты заботливая», — улыбнулся я, разложив на коленях принесенный официантом платок. «Еще бы! Я вижу в тебе огромный потенциал. Мне нравятся сильные и отважные парни с большим сердцем. Этакие современные воины, да? Тогда нам с тобой не по пути». «Очень даже по пути». Джефф незаметно придвинулась ближе и нагло положила руку мне на колено. «Запомни, Ичеро, даже в самой мрачной душе есть крохотная частичка света. Мне многое про тебя рассказывали» и я могу сделать соответствующие выводы». «И что же тебе рассказывали?» «Невозмутимо убрав ее руку и отодвинувшись, поинтересовался я». «Многое, уж поверь». «О, так ты имеешь в виду про клуб моих поклонниц, которые я до сих пор не видел?» «Не только. Я имею доступ ко всем егерям. В том числе я просто посмотрела записки с твоих вылетов. Скажу честно, я была глубоко впечатлена». В твоем сердце живет истинный воин и Чирокун. И, возможно, даже целый герой. Просто ты прячешь его под маской негодника и засранца. Но ты же не такой. Ты меня просто не знаешь. Сухо ответил я и приступил к трапезе. Я предпочитаю называть себя бизнесменом. «Деньги решают не все», — задумчиво произнесла Джефф, глядя в меню. «Мне сказали, что ты хочешь залезть на гору». «Но деньги не помогут тебе». «Хорошо. И что ты хочешь мне сказать?» «Сила, Ичерокун, твоя невероятная сила, которая ждет своего часа», — девушка взглянула на меня. «Чем выше лезешь, тем больнее падать. А когда у тебя есть ранг высший класс и деньги, тогда падать и не придется вовсе». М -м -м. «Я это прекрасно понимаю», — ответил я. Если бы меня не интересовала собственная сила, то я бы и забил на учебный процесс. Пока что у меня нет альтернативы, и я вынужден смириться с некоторым положением дел. Но это только пока. Как только я найду выход, а это произойдет очень скоро, я сразу же свалю отсюда и начну посвящать магии куда больше времени. У меня есть цель, и я к ней иду». «Я рада. Просто ты так повернут на бизнесе, что я немного засомневалась. Понимаешь ли, ты истинное положение дел в мире аристократов. Деньги — лишь небольшая помощь в достижении результата. Скорее, это просто итог. Сила — вот что главное, особенно для настоящих японцев. Они весьма повернуты на этом, ибо одни из первых начали внедрять магию в боевые искусства и технологии, а другие — Ну, у остальных с этим немного проще. А вообще большинство японских кланов очень жестко воспитывает своих отпрысков с малолетства, приучая их силе. На них будущее. И воспитательный процесс очень сильно напоминает кузню, где ребенок — раскаленный металл, а родители и клан — кузнец с молотом. С одной стороны, по ним сложно сказать, но чем ближе клан к императору, Тем с воспитанием следующего поколения становится жестче. К примеру, возьмем клан Камата. Они приближены к императору. Их сын-наследник воспитывался в строжайших условиях. Он много знает, много умеет. Но, несмотря ни на что, парень очень добрый и отзывчивый. Истинный самурай и отличный жених. Да, я знаком с ним. Мне он тоже показался вполне хорошим человеком. «Это да, а вот младшая комата Асами воспитывалась в еще более жестких условиях, хоть по ней и не скажешь, но она один из лучших воинов Академии, истинная принцесса войны, Асами будет идеальной женой, истинная хранительница семейного очага, которая за семью может порвать на тряпки. В бою она достойный соперник, и то, что ты ей поддался, это просто невероятно». «Уверен, если бы ты победил ее, то положение дел резко изменилось бы». «Все может быть». «Ты меня не понял. Чтобы быть наравне с такими, как они, тебе просто необходимо увеличивать силу». «Я это прекрасно понимаю. Да и вообще, к чему ты все это говоришь?» «Ты интересный человек, Матидзуки-сан», хитро сузив глаза, ответила Джефф. «Я хочу посмотреть, что будет дальше». И будет очень обидно, если тебя сразу же сожрут местные представители элиты». «Даже так?» «Что же, благодарю за заботу, но, как я уже сказал, план по увеличению силы у меня есть. Только пока что я не могу назвать себя воином. Да, я умею драться, знаю азы и имею определенные навыки, но этого недостаточно». «Поверь, на самом деле сердце воина...» Раскрывается в бою, чтобы стать сильнее, тебе придется чаще сражаться. Поэтому Джеф буквально сверлил у меня взглядом. Будь ответственным по отношению к моим урокам, понял? О, в этом даже не сомневайся. Да, и с Керисаном у меня все равно не вышел бы тандем. Значит, со мной выйдет, девушка хитро улыбнулась. Пока не попробую, не узнаю. Как хорошо, что она продолго забыла. Может быть, и вовсе простит. «Кстати, Ичеро, я бы хотела уточнить насчет долга». «Да, черт!» — вспомнила. Или мысли читает. «Когда мне ожидать свою награду?» — деловито скрестив пальцы, попросила она. «Как только, так сразу», — ответил я и приступил к супу. «Меня такой ответ не устраивает. Прошло уже две недели». Джефф хитро блеснула глазами. а «Расплаты все нет». Так дела не делаются. У меня пока нет времени. Оу, женщина-лисица придвинулась ко мне. Так значит, тебе нужно много времени. Я заинтригованная, Чиро. И помни, я жду. Очень жду. Угу, буркнул я. Блин, и надо же было тогда ляпнуть про такое. Хотя ладно. Сам напросился. Да и не скажу, что я прям такие дико против этого. Наоборот, очень даже за. Но со временем и вправду напряг. Джеф хитро подмигнула мне и взглядом позвала официанта. «Надеюсь, у тебя не занято?» «Вообще-то тут сидела глава дисциплинарного комитета». Княжна?" Джеф пожал плечами, — «пересядет. Я ее не боюсь. Да и к тому же я видела, как она довольно быстро шла к корпусам. Ей кто-то позвонил». «Кто-то очень важный», — подтвердила девушка. «А вдруг любовник, м? Вечера?» «У такой красотки, как она, много поклонников. Понимаешь, о чем я?» Да. «Я разберусь с этим вопросом», — сквозь зубы процедил я. «Ох, терпеть не могу такие подколы». «Но и ты у нас не промах. При живой девушке обещать такое-другой. Ай-яй-яй!» «Так, значит, чувство морали победило тебя». Я перешел в нападение. «Я понимаю. Было нелегко соглашаться на такой подарок. Так что, если тебя интересует что-то иное, то можем договориться». «Нет», — воскликнула Джефф и уперла в меня злобный взгляд. «Ты не уйдешь от меня, Матидзуки и Чиро». «Да уж. Куда я денусь с подводной лодки?» – злорадно усмехнулся я. Правда, заказать ничего она так и не успела, ибо к нам подбежал Сакамото, второй, выживший из элитного отряда Академии. «Ребята, у нас срочный сбор в ангаре!» «Что?» – возмутилась Джефф. «Но я еще не поела!» «Красный кот, никого не волнует, что ты не успела!» – вздохнул очкарик и взглянул на меня. «Матидзуки-сан, тебя это тоже касается!» «А я тут при чем? Случилось нечто очень страшное. Требуется помощь элитного отряда». Ох, я быстро залил в себя остатки супа и, элегантно промокнув салфеткой рот, поднялся из-за стола. Не знаю, что они задумали, но веди нас. На протяжении двух последних дней Элизабет не могла прийти в себя. Госпожа была жестокой, но справедливой. Ее методы воздействия сводили подчиненных с ума. Честно, девушка даже не представляла, как прислуга до сих пор не покончила жизнь самоубийством. Рыцари круга очень боялись свою хозяйку, ибо каждый дорожил своим местом. Каждому из круга было что терять». Когда Элизабет исполнилось три года, родители решили сделать ей невероятный подарок и бросили девочку. Просто уехали в неизвестном направлении. Молодые гуляки, которые относились ко всему, крайне безответственно. Видимо, через три года они поняли, что ребенок — это непомерный груз для их семьи, поэтому просто свалили. Раньше Элизабет сильно злилась из-за этого. Одиннадцать лет в приюте были самыми жестокими и адскими. Но с другой стороны девушка прошла через жесткий фильтр и научилась выживать. Элизабет не понаслышке знала, что значит выбивать свою независимость. В приюте иначе никак. Только твои кулаки могут вытащить из страшной ситуации. Только борьба поможет защититься. Жестокая и кровавая. «Ибо сироты очень страшные существа. И если не умеешь давать отпор, лучше сразу вздернуться и не мучить себя». Элизабет вспомнила, как встретилась с мистером Аламером, единственным человеком, который видел в ней потенциал. Пускай боксера, но все-таки потенциал. Девушка тогда очень вдохновилась и на протяжении двух лет была чемпионкой в женских боях без правил» самая молодая из всех бойцов закрытого клуба. С кем только ей не приходилось драться. Зато в каждом пабе Лондона Элизабет была знаменитостью. К ней никогда не приставали маньяки, насильники или мажоры, что обожали лакомиться несовершеннолетними смазливыми девочками, расчленяя их трупы и разбрасывая по переулкам, так как все прекрасно понимали, что могли сами в любой момент оказаться расчлененными. Правда, на любую крупную рыбу всегда найдется рыбка покрупней. После очередной победы Элизабет направлялась домой. В одном из переулков ее встретила группа вооруженных людей. Их было около двадцати. Все Бетты и альфы. Там даже мэтры были. Девушка отбивалась как могла. Магия в то время была еще очень слабой и особой роли в том сражении не сыграла. В больнице потом сказали, что руки и ноги были в таком ужасном состоянии, что их просто придется ампутировать. Элизабет жестоко избили, а обезображенное тело подожгли. Такие обычно не выживают, но, видимо, у высших сил были на нее иные планы — Оставшись без лица и практически без конечностей, девушка приняла решение при первой возможности закончить жизнь самоубийством. Правда, потом пришла госпожа Маргарет. Элизабет думала, что это настоящий ангел. Девушку быстро привели в порядок, а через пару месяцев она снова научилась ходить. И что важнее, Элизабет вернули ее красоту». Полностью восстановившись, девушка без проблем нашла обидчиков. Кстати, это было одно из самых жутких преступлений в Лондоне за последние 20 лет. Но за все в этом мире нужно платить, в том числе и за спасение. И цену госпожа Маргарет обозначила сразу. Закутавшись в плед, девушка смотрела телевизор. Ей было неважно, про что передача или какой именно канал сейчас включен. В приюте всегда запрещали смотреть больше 15 минут в день, поэтому у Элизабет выработалось нечто вроде бзика. Она просто любила залипать во включенный экран. А проклятый мальчишка спрятался. Девушка приходила ночью к его дому и смотрела в окно. Видимо, решил залечь на дно, но это ненадолго. «Элизабет найдет его. Обязательно найдет!» Вдруг в дверь постучались. Девушка напряглась и повернула голову. В Токио у нее не было знакомых. У Элизабет вообще не было знакомых, ибо рыцарь должен быть предан обществу круга и своей хозяйке. Дружбе в таких отношениях точно не было места. «Значит, гость явно незваный». И ничего хорошего от этого ждать не стоит. «Простите, госпожа Свонс, это я, Хибурисан. По поводу квартиры, пара вопросов», — промямлил домовладелец. «Странно. Они же изначально договорились, что он не будет доставать ее в первую неделю». Поднявшись, девушка первым делом взяла металлический футляр со шприцем и ампулами, а затем направилась открывать. «Госпожа Свонс, вы дома?» — вновь промямлил голос домовладельца. «Одну минуту», — произнесла Элизабет, накидывая халат и заглядывая в глазок. «Да, вроде один». А Открыв дверь, девушка едва успела отскочить, так как в квартиру тут же начали залетать городские охотники. «Руки за голову! Живо!» — кричали они. Элизабет тут же прыгнул к окну и выскочила на пожарную лестницу. чертов хибурисан!» А ведь она знала, что никому доверять нельзя. Охотники открыли огонь. Не к добру это. Спрыгнув на асфальт, Элизабет побежала в переулок. Жгучая боль пронзила спину, грудь и живот, Неистово захрипев, девушка упала в лужу, Ах, выдохнула она и сплюнула небольшую лужицу крови. «Быстро! Все за ней!» Охотники поспешили вниз. Аккуратно перевернувшись, Элизабет вытащила коробочку и, взяв шприц с трясущимися пальцами, вставила в него ампулу с оранжевой жидкостью. Они сами напросились. «Только вот где потом взять холодную воду?» «Следующая пуля прилетела прямо в сердце». Элизабет начала задыхаться, но из последних сил сделала инъекцию. Все тело тут же затрясло. Еще немного, еще совсем чуть-чуть. Главное потом не забыть вернуться за обезболивающим. «Эрл, сколько нам еще лететь?» спросил Мартин, разглядывая запасной каф. «Пятнадцать минут, босс», — ответил сухопарый старик, настраивая автопилот. «Сейчас я откорректирую курс. Поменять его уже будет нельзя. Что именно нам нужно?» «Обстрелять город, затем упасть на жилой квартал, чтобы было побольше шума», — усмехнулся Мартин в ответ. После смерти он стал совсем бесчувственным. Его больше не волновала чужая жизнь. Панчи был готов на все ради своего господина, какими бы безумными ни казались его мысли и планы. Ох, хорошо, что я увез своих на Окинаву!» Вздохнул Эрл, почесав седую бороду, начал вбивать координаты в бортовой компьютер, то и дело сравниваясь с картой. «Вот сюда и грохнем!» «Никогда не любил район Когая!» «Бесит!» «Меньше болтай! Тебе надо успеть свалить отсюда!» Холодно произнес Мартин, одевая основной костюм. «Успеется», — ответил пилот и, закончив с настройкой, подошел к парню. «Значит так. Вот эта кнопка под большим пальцем вызывает второй костюм. Я поставил туда два двигателя с баллонами. Вот те две дуры снизу. Как только переоденешься, сбрасывай их. Аэродинамику портит, да и лишний вес. Кнопка работает после Эми? Конечно!» На той расчет, если, конечно, ты настолько опростоволосишься, что потеряешь свою Эми пушку, ухмыльнулся старик и пригладил седой ус. Хотя я не уверен, что они смогут прислать много людей. Сбить нас с земли у них не получится. Гнать сюда крейсеры из базы Окинавы они не будут, ибо смысла в этом ноль. Так что остается только один вариант сверлить защитный экран. Именно. «А учитывая то, что огромная часть их пилотов либо сбита, либо сидит под куполом, то значит, они отправят то, что есть. Ну и студентиков наверняка подпрягут. Я специально рассредоточил по крейсерам около 200 человек. В основном обычное мясо. Они думают, что мы летим штурмовать мэрию. Взял пару десятков метров, ну и сюда пригласил одного магистра. Эти в курсе плана. Так что потреплем их». «А потом свалим к остальным. Войска уже перебираются?» «А как же?» — Мартин закрыл шлем. «Ладно, Эрл, еще увидимся. А теперь сваливай отсюда, я сам буду за процессом наблюдать». «Ага, только ты потом панельку не забудь убить, иначе можно будет подключиться и посадить крейсер». «Не вопрос». Дождавшись, пока старик уйдет, Мартин вдохнул полной грудью воздуха и улыбнулся. Вот он, его час славы, завершение второй фазы плана. А как только крейсеры упадут на голову ничего не подозревающим тупицам, войска господина будут полностью переброшены в секретный бункер, о котором даже сам дьявол не знает. Впервые за долгое время Мартин чувствовал неистовую гордость за то, что стал частью чего-то великого, частью того, что навсегда войдет в историю. А вот и летуны на горизонте. Настало время хорошенько повеселиться. На этот раз Тайсе переплюнул сам себя. По-другому я это назвать просто не мог. Как выяснилось, этот бессмертный ублюдок напал на космодром, уничтожил интернациональную команду колонизаторов Марса, В прямом эфире, а войска гвардии и кланов просто запер при помощи какой-то уникальной техники или оборудования, которое взаимодействует с частицами сейшина. Массаша уже успел поведать мне, что подобное куполообразное явление видели в Америке, Китае и даже Российской империи. Что это такое, пока не выяснилось. Интересно, даже слишком. Но на данный момент меня больше волновало три китайских боевых крейсера, что вальяжно направлялись в сторону Токио. Что задумал Тайсё, одному богу известно. Да и то вряд ли. Ну, если он надеется атаковать важные объекты, то оружие слабоватое подобрал, ибо, как правило, правительственные здания охраняются мощными волшебниками. Такой колпак, как на космодроме, Они, конечно, не создадут, но оградительные барьеры без проблем. Так что смысла в этом нет. Устроить расстрел мирных жителей уже близко к правде. Но, опять же, я не вижу смысла. Хотя разве у тайсе хоть раз был смысл? Да и вообще хаотичное кровопролитие могло принести колоссальный вред. Что, если под замес попадет кто-то из моих людей? Чертов ублюдок окончательно сошел с ума, и моя ненависть к нему выросла до невероятных размеров. Я готов отдать все силы, чтобы поймать его. Чтобы аккуратно посадить крейсеры без ущерба для города, необходимо было прорваться внутрь, когда махина в воздухе, ее нереально сбить с земли. Тут либо нужен аналогичный крейсер, чтобы попробовать забодать противника и вытолкнуть на нейтральную территорию, либо, как я уже сказал пробраться в рубку управления. Сперва нас объединили в расчет из пяти пилотов. В моем были Сакамото, Джефф, Каматочка и барон Астольф фон Шаузер. Да, выбрали самых способных пилотов Академии. Особенно меня поразил последний, здоровенный пятикурсник. Если начнется шквальный огонь, то можно спрятаться за его могучей спиной. Единственным серьезным вопросом для меня было о сами. Я сразу обратил внимание на знакомый красный костюм и жуткие острые визоры, ярко-голубого цвета. Неужели Джефф говорила правду про то, что Камата была истинным воином? Вроде модель. Но в любом случае нас взяли чисто для небольшой подмоги. Хотя какая уж тут небольшая подмога. Самих пилотов из кланов и гвардии было 200 человек. Этого мало для остановки трех крейсеров. Вышло восемь взводов по 25 человек в каждом, то есть на один крейсер уходит 2,6 взвода, то есть по 66 человек. Хм, знать бы еще, сколько живой силы противника там. Как только собрались в ангаре, нам дали позывные. лиса и номер. Почему так? Видимо, я что-то не знаю про японских солдат. Командиры расчетов назывались «старшими лисами», а командиры сформированных взводов — «девятихвостыми». Неплохая отсылочка. После того, как важный генерал, полностью увешанный орденами и медалями, дал нам небольшое, ибо времени было в обрез ЦУ, мы направились к своим каф. «Рада приветствовать вас, господин Ичиро», — пропела няшка. «Ух, обожаю этот голосок». «Вижу, старая стерва все никак не угомонится. Привет. Прости, но порой мне приходится быть с ней». С сожалением в голосе ответил я. «Это печально, господин Ичеро. Мне кажется, что она любит не вас, а ваши деньги. Оу! Спорить не буду. Вот теперь мне реально стало интересно, откуда у няшки столь глубокие познания в отношениях людей» хотя в ее систему наверняка вбита сверхпрогрессивная инновационная программа по сбору данных из сети или плагин с какими-нибудь современными архивами речевых модулей. Да и вообще, что будет, если их познакомить? «Битва в стиле эры Альтрона?» «Гнездо вызывает кукушку», — произнес голос Массаши из динамика. проверка связи. «Ой, давай только без кукушек, а то я и так уже лис-26, хочу быть...» «Орлом, гордым и независимым орлом, точно!» «Независимым?» — грустно усмехнулся Масаши. «Боюсь, что это точно не про нас. Кто-то даже поесть не успел. Не сыпь мне соль на рану. И вообще, я лечу защищать свой город. У меня тут дом, семья и коала. Поэтому не сбивай мой дух воина. А друзья? Ну да, и они тоже. «Не трепаться!» — воскликнул Сакамото. «Парни, дело серьезное. Всем быть на чеку. Я не хочу кого-то потерять. Хватило уже жертв в этом году». «Именно поэтому директор вновь отправляет нас к Тайсё», — горько усмехнулся я. «Конечно, студенты, как и всегда, без проблемы лишней крови зарамстят проблему». «Матидзуки», — рявкнул Сакамото, — «хватит причитать. Сказали же, что пилотов не хватает». «Говорят, что купол исчез. Наши скоро придут на подмогу», — произнесла Джефф. И ты туда же, возмутился наш старший Ли. Да они с Ирабу будут добираться около часа, а крейсеры уже на горизонте. Ой, молчи, старый Лис, фыркнула красотка. Мы еще не вылетели. Ох ты у меня сегодня попляшешь, проворчал Камото. Чует мое сердце, он еще отыграется. Итак. Взводы начали вылетать из ангара и становиться в один могучий клин. Наша студенческая тусовка расположилась в самом конце. Интересное у меня ощущение. Раньше перед встречей с Тайсё я испытывал некоторый мандраж, настороженность и легкое опасение, что у меня могут возникнуть проблемы. Но сейчас я был готов. Я чувствовал, что мое сердце искренне желает надрать зад этому подонку еще раз. И мне было плевать, сколько раз после того, как Цубаса исследует этого урода. Я убью его ровно столько, сколько потребуется. Летели недолго. Я еще издалека увидел три массивные махины, что вальяжно двигались в сторону города. В итоге взводы первый и второй пошли на левый крейсер, взводы третий, четвертый и пятый штурмовали центровой, а взводы шестой и седьмой, и мы полетели на правый. Конечно же, крейсера... Тут же встретили нас шквальным огнем. Не страшно. Есть щиты. Кстати, у каждого крейсера была мертвая зона, то есть небольшой отрезок, куда не достают пулеметы и пушки. Именно там мы все и столпились. Один из пилотов шестого взвода вытащил некий замысловатый прибор, внешне очень напоминающий бензиновый воздуходув для листвы. «Интересно». Нацелившись на незримый барьер, пилот нажал на спусковой крючок и из дула прибора вырвался ярко фиолетовый энергетический вихрь. Защитный барьер крейсера тут же демаскировался. Интересный цвет, очень похожий на мыльный пузырь. А фиолетовый вихрь тем временем уже пробурил дыру диаметром в 5 метров. недурно за такое-то время. «Быстро внутрь! Через полторы минуты отверстие закроется!» — рявкнул один из девятихвостых командиров. Мы, словно пчелинный рой, тут же залетели под защитный барьер. Дело сделано. Теперь осталось прорваться внутрь самого крейсера. Но тут проблем не было. Парочка пилотов со знаками гвардии на плечах бесцеремонно выжгли нам проход, и мы устремились внутрь. Правда, нас тут же встретили шквальным огнем, но и с поджидающим противником разобрались быстро. Я был очень рад, что рыжий черт не появился на сборах в ангаре и не пропихнул мне очередную дичь. А еще мне позволили, почти с барского плеча, чтобы их взять с собой два пистолета Лебедева и мой любимый АШ-12. Встречали нас простые солдаты в бронежилетах, поэтому мой калибр справился на ура». «Главное, с дуру гранатами не воспользоваться, иначе мы точно упадем на город». «Взвод 6 На нижнюю палубу! Взвод 7. Проверяйте средний уровень! Взвод 8 Зачищает верхнюю палубу! А расчет 15. Девятихвостый тяжко вздохнул, типа «Ох уж эти студенты! Идите гляньте, что в машинном отделении! Выполнять! Есть!» Взводы тут же разбежались в разные стороны. сокомото повел нас по узкому коридору». Я включил обнаружение живых объектов и понял, что нас реально пожалели. В машинном отделении практически никого не было. Но тем проще. «Камата-сан, идешь в правый охладительный отсек. Матидзуки-сан, идешь в левый охладительный отсек. Барон, на вас резервуар. Джефф, ты идешь в воздуховод и комнату персонала. Зачистить всю живую силу противника», — гаркнулся Сакамото. «В плен никого не брать. Приказ руководства». «Есть!» «Да начнется веселье, хотя, честно говоря, мало веселого. Я выставил вперед автомат и, ориентируясь по определению живых объектов, направился вперед. Вижу всего десять человек. Эх, скукотища, но ничего, это все равно лучше, чем ничего». Пройдя по коридору, я увидел первых двух бандитов в костюмах. «Ммм, значит, пуля их не возьмет. Печально, на что поделать?» «Няшка, активировать ускорение!» «Активировано!» «Ну что, ребятки, порезвимся!» Злорадно усмехнувшись, произнес я, пряча автомат за спину и выставил бриареевый клинок. Нелегко в этом мире приходится тем, кто живет двойной жизнью. Камата Асами была как раз одной из таких, милая и улыбчивая со своими немногочисленными друзьями и холодный расчетливый боец наедине с врагами. Все детство из нее воспитывали истинного воина. И не сказать, что девушка была против. Ей с детства нравились боевики с великими и могучими самураями, с романтичными гангстерами и слащавыми гвардейцами. С раннего возраста Камате прививали каноны пути воина, которые девушка, к сожалению, далеко не всегда понимала правильно. Увы, по сей день она доверяла словам. Девушка искренне верила в то, что люди не способны лгать. Глупость, но такое уж воспитание истинного оружия клана. Отец неоднократно сравнивал асами с самурайской катаной. Такая же невероятно опасная И восхитительно одновременно. Вне всяких сомнений, Камата умела пользоваться внешними данными. Ей нравился модельный бизнес, но ощущать полное превосходство над противником, что обомлел от ее красоты, разжигал в ней истинную страсть. Сосредоточившись на маленьких точках, которые показывал обнаружитель, Камата сняла автомат с предохранителя. Еще чуть-чуть и прольется кровь. А сами любила бои, когда сходишься с противником на равных, когда бьешься до последней капли крови, когда от твоих движений зависит будущее. Правда, на этот раз ей попалась тройка бандитов в бронежилетах. Они даже не успели ничего понять, как девушка, выпрыгнувшая из мрака, разнесла им головы точными выстрелами. Камата нередко участвовала в настоящих боях. Она даже пару раз помогла отряду «Сета». Только вот теперь это уже не просто помощь. Остальные члены расчета разбежались по машинному отделению. Кто-то внезапно накрыл противника, а кто-то уже вовсю сражался на равных. Комата продолжала выслеживать точки. Видимо, кто-то из бандитов услышал шум перестрелки в соседнем коридоре и поднял всех на уши. А сами подошла к двери и, спрятав автомат, вытащила два бриариевых клинка. Враг ждал, когда же девушка откроет дверь. Размахнувшись, комата всадила оба клинка в алюминиевую стену, как раз в то место, где была одна из точек. Глухой вскрик из образовавшихся дыр по стене черными струями начала стекать кровь. Дверь открылась, и в коридор забежало два бандита в каф. Камата улыбнулась. «Это уже интересно». Встав в боевую стойку, девушка сделала отвлекающий маневр и одним движением лезвие снесла обе головы. Превосходно. Правда, на этом веселье закончилось, с грустью вздохнув, а Сами спрятала лезвие и вновь достала автомат. Вроде как остальные будут через один отсек. А крейсер тем временем не слабо тряхнула. Видимо, он пошел на посадку. И тут Асами задумалась. А как террорист смог все это провернуть? Тут явно было что-то не так, уж больно много он себе позволяет. И как клан Судзуки до сих пор не смогли его найти? Хотя, по последним данным, Тайсё уничтожил свой бункер, поэтому, скорее всего, это была последняя попытка насолить этакий финальный жест перед смертью. А сами на мгновение представила, что, если бы сама была преступником подобного уровня, да еще и с такими возможностями, то всенепременно бы сперва расстреляла все снаряды из пушек, а потом грохнулась бы на крейсере в одном из жилых районов. Идеальный теракт. От одной лишь мысли об этом девушку передернула. Бандиты стояли возле входа в следующий отсек. К сожалению, у них не было каф, Без тени сомнения, Камата быстро расстрелял ублюдков и, проверив все по обнаружителю, с облегчением вздохнула. «Старший Лис-8, это Лис-19. Дело сделано», — произнесла она по внутренней связи. отлично комата Камата-сан. Ай, я сейчас разберусь со своими. А, да чтоб вас! А потом встретимся у входа в машинное отделение», — протараторил то «Принято». А Сами с облегчением вздохнула и хотела развернуться, как вдруг в проходе, который охраняли бандиты, что-то промелькнуло. Какая-то невнятная тень. Может быть, показалось? Комата вновь включила обнаружение. Вроде ничего нет. Старший Лис-8, это Лис-19. Замечено движение на входе в обслуживающее помещение. Сколько... Да ё... Твою ж мать! Сколько сигнатур! Обнаружитель ничего не выявил. «Принял! Возможно, крысы или еще что-то! Выходи оттуда!» «Принято!» — ответила Асами и начала пятиться, не сводя глаз с прохода. Она слышала, что во время штурма Сикорского на отряд Сета напали ханганы. Быть может, они и тут есть?» Медленно пятясь, девушка внезапно во что-то уперлась. «Привет, красавица!» — произнес жутковатый голос. Асами резко обернулась и увидела человека в темно-красном кафе. «Наши цвета очень похожи. По-моему, это хороший повод для знакомства». «Шант! Активировать ускорение!» — воскликнула девушка. «Есть!» — отозвалась электронная помощница, а сами тут же сделала рывок в сторону входа в обслуживающее помещение. «Это что за странный тип?» От него веяло уверенностью. «С таким лучше быть аккуратнее и атаковать из самой удобной позиции». «Не бойся меня!» «Я сделаю все красиво!» — прорычал незнакомец. И из его рук медленно выползла пара кривых бриареевых клинков. «Камата-сан — это неизвестный костюм. Сканирование ничего не находит!» — воскликнула Сайори, девушка, которая была оператором Асами. «Ничего страшного, разберемся с ним!» — усмехнулась она и, спрятав автомат, вытащила лезвие. «Ты же и есть, Тайсе? «Я? Нет, что ты!» «Меня зовут Ральф, Ральф Крамбл», — ответил незнакомец и, подняв клинки, начал подходить. «Сайори, проверь, что за Крамбл. Ищу. Нашла. О!» Девушка на мгновение замолчала. «Госпожа, вам необходимо срочно уходить». «В смысле? Я хочу сразиться с этим недомерком». «Госпожа, это Альфа-магистр, наемник. Немедленно уходите, он вам не по зубам». «Отлично!» — сглотнув, произнесла Асами. «Лис девятнадцать всем! Повторяю, лис девятнадцать всем! В машинном отделении магистр!» «Что? Ай, Камата-сан, ты серьезно?» — ужаснулся Сакамото. «Так точно! Уходи оттуда немедленно! Это приказ!» — заверещал он. «Есть!» — Комата скастовала энергетический шар и, швырнув под ноги Крамбла, а затем сделала рывок в обслуживающее помещение». Проскочить мимо точно не получится. Коридор слишком узкий. Меня таким не возьмешь! усмехнулся наемник, и на неимоверной скорости сделал выпад. Комата тут же отбила удар и попыталась на приличной скорости пробить лезвием живот. Увы, наемник был быстрее. Он ловко увернулся и порезал девушке руку. Твою ж! выдохнула Асами, сделав шаг назад и создавая барьер. Крамбл резко подкатил и, обойдя защиту, выбил клинки из рук девушки. «Возможно, у тебя есть потенциал, но раскрыться ему не суждено», — гоготнул он и, схватив комату со всей силы, вбил в стену. Броня затрещала, а рассудок осами помутился. «Вот эта сила!» Быстро придя в себя, девушка едва успела увернуться от острого клинка и запустить по ублюдку два плазменных шара. Увы, он быстро создал щит и отбил атаку. Камата сделала рывок вперед, но уперлась в стену. Сердце бешено колотилось. Неужели это все? «Сакамота, я в тупике! Меня прижали!» «Твою мать! Джефф! Парни! Кто-нибудь! Меня пока приняли! Отвлеките, урода! Я сейчас подойду!» «Держись, детка, буду через две минуты», — произнесла Джефф. «Боюсь, что у меня их нет», — сглотнув, ответила Асами, ставя мощный барьер через «такой он точно не прорвется». «У магистров есть одна очень хорошая техника», — усмехнулся Крамбл и щелкнул пальцами. «Называется горение сейшина». «Что?» — барьер Асами резко растворился, а по всему телу пошла слабость госпожа наш уровень сейшина быстро падает воскликнула сайори вот ты и попалась птичка прорычал наемник замахиваясь одним из клинков увы а сами не так представляла свою смерть первый вариант со счастливым концом в окружении внуков и детей она не особенно рассматривала а вот второй как в настоящем боевике погибнуть в битве с достойным противником и гордо поднятой головой Но сейчас все не так. Противник в разы превосходил ее. Он глумился. Слабость Асами была для него развлечением. Да еще и заканчивающийся сейшин совершенно ослабил тело. Но это не повод опускать руки. В любой ситуации нужно вести себя достойно, как и подобает истинному воину. «Ребята, скажите моей семье, что я погибла с гордо поднятой головой», тяжко вздохнув, произнесла Асами, и попыталась выпрямиться. «Не вздумай, ребята, кто-нибудь!» — закричал Сакамото. «Милая, тебе не очень повезло!» — злорадно прошипел Ральф и всадил кривое лезвие прямо ей в живот. Адская боль парализовала осами. В голове начало пульсировать, а во рту почувствовался мерзкий металлический вкус. Крамбл вытащил клинок и небрежно стряхнул с него кровь. Пошел ты! к черту, прошептала комата и медленно скатилась вниз. Госпожа! тихо, Сайори, я просто хочу умереть, как воин прохрипела Асами. Как воин?-усмехнулся Крамбл. ладно, я сделаю тебе одолжение и отрублю голову. Так будет проще. я готова, прошептала комата и закрыла глаза. Семья, госпожа... Милый мохнатый приятель с умными глазами. Она никогда больше этого не увидит. Быть может, в смерти нет ничего положительного? «Не в мою смену!» — произнес знакомый голос. И стена разлетелась на куски, накрывая Ральфа пыльной волной. А сами открыла глаза и увидела, как из образовавшейся дыры вышел он. От неожиданности у девушки перехватило дыхание. «Ты!» — выдохнула она. Воспользовавшись замешательством наемника, Ичиро ловким движением вырвал оба клинка из рук Крамбола. А затем Нихилов долбил его головой в стену. Парень повернулся к девушке и указал на нее пальцем. «Что?» — сердце Асами забилось быстрее. «Что же он хотел ей сказать? Неужели сейчас будет невероятно пафосная сцена, как в любимых боевиках коматы про самураев? Не вздумай помирать!» «Пока не отдашь долг, твоя задница принадлежит мне», — злобно прорычал Ичаро, и еще раз долбанул наемника об стену, загоняя его тело глубже в алюминий. «Засранец!» — улыбнувшись, ответила она. «Засранец! Ну, какой крутой!» «О, -о, -о, О! — Ральф резко дернулся и стряхнул себя Ичаро. «Так ты у нас любишь появляться эффектно, а ты любишь не в тему говорить...» Парень вновь атаковал, но Крамбл успел поставить соту. «Уходи отсюда! Это магистр!» — прошептала Камата из последних сил. «Да хоть доктор наук!» — усмехнулся тот в ответ. И затем произошло нечто странное. На мгновение Камате показалось, что сигнальные огоньки чаро стали светиться ярче. Он буквально растворился в воздухе, а затем появился возле Ральфа. Тот едва успел поставить щит и контратаковать — «Сомнений быть не может. Это невероятная скорость. Да, если бы Ичиро захотел, он бы с легкостью уложил комату на лопатки тогда, но он не стал. Почему?» А сами держалась из последних сил. Сайори смогла активировать медицинский модуль, но что-то не сильно помогало. С другой стороны, это даже хорошо, что она умрет, глядя на столь великолепное сражение». Ичеро превратился в самый натуральный смерч. Он просто засыпал ударами Ральфа, а тот лишь изредка пытался ткнуть кулаком на обум. Правда, один раз Ичеро все-таки ошибся, и Крамбл мощным броском пробил его телом потолок. Сила была запредельной, чего и стоило ожидать от магистра. Раззадоренный Ральф с рыком прыгнул в образовавшуюся дыру. А сами лишь оставалось верить в то, что у Матидзуки все получится. Она не жалела о том, что думала об этом перед смертью. Последние мысли о достойном человеке — это здорово. Это того стоило. Сердце воина раскрывается только во время битвы. Это я хорошо запомнил. И что важнее, я испытывал от этого кайф. «Этот проклятый немезида был самое оно, гордый, яростный и, что самое главное, сильный. Мы осыпали друг друга мощными ударами, да так, что броня трещала. Благо, что я вырвал клинки, иначе исход битвы было бы трудно предугадать. А так сейчас я его уложу. Нужно просто постараться». Увернувшись от очередного удара, я сконцентрировал сейшин в кулаке и мощно долбанул ублюдку по шлему. Ох, его нехило перекосило. Поликарбоновая пластина, что стояла вместо визора, пронзительно заскрипела. «Ребята, я тут в ритме танца, а там комата в плохом состоянии. Кто-нибудь подберите ее». «Мы закончили? Сейчас идем на подмогу, и Чирокун», — ответил Сакамоту. «Я с коматой, вдруг произнесла Джефф. «Могу сказать одно. Жить она еще какое-то время. Наверное, будет». «Живо вытаскивай ее отсюда!» — приказал Сакамото. «Есть! Дело дрянь. Будем надеяться, что все будет хорошо». А Низемида тем временем опять пытался меня ударить, но на этот раз я зажал его в углу и запустил двойную волну, чем смог раздолбить его шлем. Пластина треснула, И развалилась на три куска, обнажая его испуганное лицо с вытянутым шрамом. Какой красавчик, усмехнувшись, произнес я. Жаль, что ты не тайсе. А, -а, -а, -а, -а прорычал он и, оттолкнув меня, попытался ударить. Правда, я вновь оказался быстрее и, схватив его за шиворот, вмазал в стену. Упс, похоже, перестарался. Но, тем не менее, Ральф вырвался и сиганул в сторону. Там как раз был люк. Откупорив его, он вылез наружу. «Не проблема. Достанем и там». Вылетев за ублюдком, я увидел, как он из последних сил пытается допорхать до мощной стойки, которая держала один из четырех здоровенных реактивных двигателей. «Врешь, козленок, не уйдешь!» — прорычал я и полетел за ним. Бедолага явно был на нуле. Он пытался швырять в меня энергетические пучки, но они выглядели как-то очень неуверенно. Один я даже смог отразить ладонью, без щита. «Я убью тебя!» — прохрипел он окровавленным ртом и дико заорал, пытаясь скостовать волну. Увы, энергия подошла к концу. «Не двигайся, и я убью тебя быстро!» — холодно произнес я, опускаясь на поверхность стойки. «Нет!» — взрывев, ублюдок начал подниматься на двигатель. «Зачем?» «Погоди, только не туда! Навернешься!» «Ай!» Я прикрыл глаза, ибо этот придурок реально добрался до верхушки и шлепнулся в двигатель. Затем внутри что-то затарабанило, крейсер завибрировал, и из сопла движка пошел черный дым. Что-то шашлыком потянуло... «Это ЛИС-26. Старший ЛИС-8. Прием». «Что там?» Магистр провалил зачет и самовыпилился. «Один из двигателей поврежден». «Серьезно?» «Да». Возвращаясь ко входу в машинное отделение. «Принял». И вроде буря прошла, но я все равно был очень напряжен. «Даже интересно, с чем это связано». Залетев обратно в крейсер, я попытался найти дорогу к тому месту, откуда пришел. Блин, пока дрался, я совершенно не следил за тем, в какую сторону мы двигаемся. Вот дерьмо. Правда, мои мысли резко прервались. вчера прошелестел знакомый голос со стороны вентиляции. И вчера, Я здесь!» «Да чтоб тебя!» — выдохнул я. «Так и думал, что без тебя не проходит ни одна дискотека в местном клубе». Размахнувшись, я всадил бриариевый клинок в стену, откуда, предположительно, и доносился звук. «Мимо!» — усмехнулся Тайсе и пополз наверх. «Сыграем в догонялки, младший брат!» «Ну все, ублюдок, ты меня реально достал!» Скастовав энергетический пучок, я врезал его со всей силы в стену. Мощный взрыв! И вуаля! Теперь мне открыт доступ в вентиляцию. «И чиро! «Что ты там бушуешь?» — гаркнул то «Нашел еще одного ублюдка. Сейчас я с ним разберусь», — ответил я, и полетел вверх по вентиляционной шахте, то и дело шкрябая плечами металлические стенки. Что же тут так узко? Хотя наличие вентиляционных секций таких размеров в крейсере казалось мне весьма удивительным. А тайсё поднимался все выше, как будто специально куда-то заманивал меня. Но ничего». «Сейчас и его задницу надерем». Ворон замедлился, а затем резко ушел бок осыпав меня ошметками стены. Куда это он залетел? Аккуратно выглянув, я ужаснулся. Этот урод привел меня в рулевую рубку и, отстреляв из Эми пушки трех пилотов, что уже успели зачистить помещение, двинул к выходу. Выбравшись из дыры, я на ускорении подлетел к Тайсе и, схватив его... Едва успел увернуться от вспышки. Оно а ну, отдай, а я выхватил оружие и попытался выстрелить, но ворон ловко увернулся и был уже позади меня. Не успел я повернуться, как придурок вытолкнул меня из рубки и запер дверь. Ничего. И не такое вышибали. Скостовав волну, я запустил ее по двери. «Небольшой взрыв, и мне уже ничего не преграждает путь». Видимо, Тайсё успел отупеть за это время. «Интересно, как они сейчас подобьют меня», — усмехнулся он. «Ох ты, сволочь!» Я тут же подлетел к нему и попытался оттащить, на что Тайсё вырвал штурвал и долбанул энергетическим лучом по панели управления. «Мы летим над городом, Матидзуки-сан!» «Я искренне надеюсь, что у тебя хватит духу остановить крейсер!» Громко расхохотался он, на что тут же получил выстрел из эми пушки. Распластавшись на полу, он продолжал хохотать. Я дошел до коридора и, вскрыв пожарный щиток, начал разматывать рукав. «Так, этого как раз хватит!» Подняв тайсё на стул, я довольно крепко связал его пожарным рукавом. «Попался, уродец! Но ничего, на этот раз я точно выбью из тебя все дерьмо!» «Посмотри в окно, самонадеянный ты наш!» — пробубнил Тайсё в закрытом шлеме. «Что?» — я повернулся и выглянул в смотровое окно. «Твою мать! Мы летели прямо на жилые дома!» «Старый Лис-8! Это Лис-26! Дело полная задница!» «Что случилось?» — Тайсё разворотил панель управления... «И мы летим прямо на жилой район!» «Черт! Ладно, жди, мы сейчас с ранеными разберемся и выходим к тебе!» «Принял!» «Так, лететь до земли еще минут десять!» «И как нам остановить эту махину?» «Блин, не думал, что такая шальная мысль придет в мою голову, но, похоже, другого выбора у нас просто нет». Инспектор Такахаси давненько не видел такого столпотворения. НПА узнала о том, что террористы планируют обрушить на жилой район три здоровенных крейсера всего 20 минут назад. Эвакуировать несколько тысяч людей за 20 минут просто невозможно. Когда люди начали толкать друг друга, Джуну даже пришлось выстрелить в воздух, дабы призвать всех к порядку. По последним данным, два крейсера удалось отбить, и теперь они летели в сторону гор, а у третьего была сломана панель управления, поэтому махина довольно быстро приближалась к жилому району. Инспектор с ужасом наблюдал за картиной, понимая, сколько человек сегодня погибнет под завалами. Полицейские сформировали живую стену, чтобы не пропускать жителей в предполагаемую зону поражения. Кто-то забыл в суматохе документы, кто-то оставил домашних питомцев... Но самым страшным было то, что некоторые умудрились оставить дома детей. Джун старался не думать об этом. Терроризм — это очень страшная вещь, как ни крути. И задача полицейского — защитить тех, кто уже в безопасности. До столкновения оставались считанные минуты. Инспектор уже с нескрываемым любопытством смотрел на крейсер. Только вот там начало происходить нечто странное — «Что они задумали?» «И Чирокун, ты просто сумасшедший!» — воскликнул Сакамото, глядя на меня. «Меньше слов, больше дела!» — ответил я и уперся в нос крейсера. «Честно, я не представлял, что из этого получится. Но если нам удастся хоть чуть-чуть замедлить этого летящего гиганта, то разрушений явно будет меньше. А наша армия разделилась на три взвода». Первый — это те, кто еще стоял на ногах и могли хоть немного побороться с силой земного притяжения. Вторые — те, кто попал под раздачу. Увы, метров было слишком много, да и магистр-суицидник успел потанцевать с нашими. Пять человек погибло. Еще семеро, включая комату, были в тяжелом состоянии. И плюсом троих отключили Эми пушкой. Ну и третий взвод был как раз теми, кто был ранен, но еще стоял на ногах. Они помогали второму взводу выбираться из пекла. По внутренней связи доложили, что рассчитали примерное место падения крейсера, поэтому НПА уже начала эвакуацию людей. Бедные полицейские, даже не представляя, кому сейчас хуже, нам или им. Конечно, попробуй-ка эвакуировать несколько кварталов за двадцать минут. Массаши, пожелай мне удачи, произнес я, собираясь силами. «Ты псих, Ичиро!» — усмехнулся в ответ мой оператор. «Спасибо, Сакамото. Чего мы ждем?» «Уже ничего. Все готовы?» «Так точно. На счет три врубаем двигатели на полную мощность. Держимся до критической точки. Почувствовали, что все, предупреждайте и сваливайте как можно дальше», — произнес парень. «А лидерские качества у него определенно есть». «Давайте уже!» — кричали взрослые пилоты. «Один!» «Няшка, включить усиление на оба ряда джетов». «Есть!» «Два!» «Все двигатели на полную мощность по моей команде». «Приняла!» «Три!» «Двигатели на полную!» «Есть!» «Вот это я называю гул». Двигатели надрывно свистели, адово сжигая сейшин. шин. Я представил, что это очередная тренировка с профессором Гамблом. Просто танцы с бубном и ничего более. Просто танцы с бубном». Я зажмурил глаза всеми силами, представляя, что у нас хоть что-то получается. И самое забавное, крейсер реально начал замедляться. Неужели у нас получится? Пятнадцать человек против многотонной летающей махины. Уму непостижимо. «Лис-4, критический уровень», — отрапортовал первый и дернул в сторону. Пока незаметно все пучком. «Лис-8, критический уровень». «Лис-12, критический уровень». «Старший лис один. Извиняйте, я пас». «Лис три. Критический уровень». «Ох, как плохо. Нет, это неплохо. Это дико хреново». «Опасность перегрева левого ряда джетов», — произнесла Няшка. «К чертям давим дальше. Угроза перегрузки организма первого уровня. Господин, не страшно. Продолжаем». «Лис двадцать четыре. Критический уровень». «Старший лис шесть. Критический уровень». «Лис пятнадцать, критический уровень!» Ичеро, у меня тут по показателям приборы с ума сходят!» — воскликнул Масаши. «Будь осторожней!» «Не мешай пока!» — прокряхтел я, понимая, что уже ни черта не выходит. «До столкновения с жилым домом меньше двух минут!» — воскликнула Няшка. «Лис двадцать шесть, старшему лису восемь!» — произнес Сакамото. «Готовимся отстыковаться!» «Ты с ума сошел еще рано!» «Это приказ, Лис-26», — строго произнес он. «Принял», — прокряхтел я. «Няшка, прелесть моя, давай еще чутка поднажмем». «Скорость объекта снизилась до 24 километров в час», — пояснила моя помощница. «Левый ряд джетов скоро откажет из-за перегрева. Преобразователи на грани. Твою мать!» «Все старшему Лису-8! Все старшему Лису-8! На счет три готовимся отстыковаться!» «Есть!» «Один, два, три, погнали!» Мы, Юрка, стартанули в разные стороны, а крейсер с размаху врезался в высотку и, смяв несколько этажей, там и застрял. «Та выдохнул я и устремился к огромным пыльным облакам. «Я не прощу себя, если не поймаю этого урода. Заточу его в темницу, чёрт, да забетонирую, если понадобится!» А потом, как Цубаса придумает свою хитрую машину, мы тут же выясним все секреты. «Ичиро, нам повезло. Этот дом полностью эвакуировали», — произнес Масаши. «Но я сейчас запущу ягеря. Гляну твоими приборами, что там да как». «Да плевать. Мне нужен этот ублюдок», — я подлетел к кабине и увидел, как из окна пулей вылетело нечто. «Не умеешь ты узлы завязывать, Ичиро Кун», — Тайсе. тайсё, — и щелкнул пальцами. Вокруг меня тут же образовались толстые стены льда и странная зеленая дымка. «Твою мать!» Я начал долбить лед. «Что за хрень?» «Осторожнее, господин!» «Перед льдом слой липучего газа», — предупредила Няшка. «К черту!» Я вырвался из ледяного плена и кувыркнулся под дымкой. «Ты сделала метку?» «Активировать слежение?» «Есть!» «Ичиро, подожди!» — воскликнул Масаши. «Массаж и кун. Нет времени. Няшка!» Я поднялся в воздух. Ичеро, Два живых объекта заблокированы этажом ниже. Они задохнутся. «Плевать! Мне нужен тайсё!» — прорычал я, сжав кулаки. «Няшка! Мне нужны данные. Срочно!» «Я считаю, ичеро, Это дети!» «К черту их! Если тайсё уйдет, их еще больше погибнет!» «Поэтому заткнись и сиди тихо!» — прорычал я. «След обнаружен!» Ичеро. «Ты же человек!» — тихо произнес Масаши. Внутри вдруг стало так мерзко. «Что же я такое? Неужели действительно меч, который должен покарать ошибку родителей? Кто я? Простая шутка судьбы? Генетическая уникальность? Чей-то гениальный эксперимент?» «Нет, я человек!» Перед глазами вновь проплыл тот момент из прошлой жизни, когда я пришел домой. «Тогда!» как увидел тела своих самых дорогих и любимых людей, черт возьми. Я тогда умер, прямо там же, на пороге, и умер, сгорел в адском пламени. Отец, что не смог защитить своего ребенка, никчемный родитель, что пережил свое наследие, такое и врагу не пожелаешь. А ведь родители этих детишек ни в чем не виноваты — И детишки тем более ничего сделать не могли. Герой, это точно не про меня. «Я тебя ненавижу, массаж икон», — проскрежетал я сквозь зубы. «Няшка, включить обнаружение». «Есть!» — мне показалось или в голосе помощницы звучала радость и облегчение. Две миниатюрные сигнатуры были совсем рядышком. Раздвинув двери лифтовой шахты... Я спустился на один этаж вниз и залетел в коридор. Тут все завалено. Из-за дыма вообще ничего не видно. Видимо, ребятам повезло, и они оказались в пузыре из обломков. В подобных, как правило, как раз остается немного воздуха. «Старший лис 8, Лису 26, шесть. Прием». «Слышу тебя. Подготовьте скорую помощь. Мой оператор обнаружил выживших. Принято». Аккуратно раздвигая плиты, я ориентировался по данным с обнаружителя, чтобы не лишить пузырь опоры. Проделав небольшую брешь, я вытащил сперва мальчонку лет пяти на вид, а затем девчонку чуть постарше. «Ядрен батон!» — выдохнул я по-русски, прижимая детишек к себе и выпрыгивая в окно. И все-таки она была права. Даже в самой темной душе есть маленькая кроха света. «Эй, Ичеро, я ничего не понимаю. Ты про что?» «Да так, о своем», — вздохнул я. И, приземлившись, увидел, как дикая матушка прорывалась сквозь заслон из полицейских и уже бежала навстречу своим мелким карапузам. «Жалею ли я?» «А пошло оно все к черту!» «Поздравляю, Ичеро! усмехнулся Масаша. «Хоть ты и засранец в восьмой степени!» А все же где-то внутри тебя живет настоящий герой. Мой да брось!» — отмахнулся я. «Слушай, я это... ну, типа палку перегнул. Может, сходим, пропустим по пиву? Я угощаю». «О! Это ты зря!» — хохотнул парень. «Возьму с собой Сузуму. Твой кошелек точно исхудает». Договорились. Я раскрыл шлем и повалился на асфальт. «Все-таки человек». Старуха была вне себя от радости После возвращения из России ее сопровождали одни хорошие новости «Вижу, сегодня вы в восхитительном расположении духа, госпожа, улыбнувшись, произнес Ноир «Еще бы, если бы Мишель не стала вести себя чудаковато, то я была бы просто счастлива» «Мишель?» Синтетик госпожи Уотни? Ага, странная она стала после того приема. В нее как будто бес вселился. А эта дуреха утверждает, что Мишель просто устала. Но, Ир, экая оказия, чтобы робот морально устал. Действительно звучит забавно. Но это не главное. Главное то, что я смогла договориться с этим милым молодым человеком. Как выяснилось, господин Кикутти весьма сговорчивый гражданин. Я рада, что он разобрался с этим живучим огрызком. «Надеюсь, эта услуга вышла вам не очень дорого?» «Поверь, то, что он сделал, вообще бесценно», — усмехнулась Корга и взяла в руки книгу. «Мы на финишной прямой, Ноир» еще немного и я вздохну свободно это точно ответил парень и вдруг услышал телефонный звонок я отвечу госпожа давай фыркнула старуха в ответ внимательно разглядывая фотографии старинных автомобилей а «Вот раньше были машины а что сейчас какие то невнятные космические корабли с каждым годом люди теряют утонченность и вкус предпочитая стоящим вещам то, что проще и дешевле. Как же это отвратительно!» «Госпожа!» Но Ир зашел с каменным лицом. «Простите, но там...» «Что?» — раздраженно спросила старуха. Он представился как Матидзуки и Чиро, «И говорит, что хочет поговорить про наследство». «Что?» Карга тут же поднялась. Ее глаза источали ярость и гнев. «Да как он?» «Ладно, сейчас мы с ним поговорим, раз он так хочет. Неси трубку, на ир неси! Я расскажу ему обо всем, что натворила его мать. Боюсь, после такого он и сам не захочет носить их мерзкую фамилию.